Глава 57. В кабинете Дана Тайлера воцарилось неприятное молчание, и Хантер с Гарси уставились друг на друга. "У вас есть именно всех, кто договаривался об осмотре дома?" спросил Хантер, кивая на ежедневник Тайлера. "Это моя привычка. Я не буду вести бизнес с человеком, которого не проверил. Пусть даже я не собираюсь дальше жить в нем, этот дом по-прежнему мне очень дорог" и я не стану продавать его человеку, который не сможет по достоинству оценить его. Например, строителю, который снесет его и построит что-то еще. То есть, я предполагаю, если вам делают серьезное предложение, вы сначала собираете сведения о покупателе». Тейлор сдержанно кивнул. «Нет смысла тратить деньги и время на человека, который окажется всего лишь зевакой». Он покачал головой, словно сделал ошибку. В любом случае, я должен был его проверить. — Должно быть, он, скорее всего, использовал фальшивое имя, — сказал Хантер. — И вам вряд ли удалось бы найти что-нибудь о нем. И тогда у меня в голове звяхнул бы тревожный звоночек. Тайлер в упор посмотрел на Хантера. — Я имею дело с большим количеством богатых людей, детектив Хантер. Все они горды тем, чего добились и кем являются. Для большинства из них это игра на показ. — Например, у меня штука больше, чем у тебя. Человек с отсутствующим прошлым, который претендует на дом стоимостью в четыре миллиона, совершенно ясно должен был бы вызвать у меня сигнал. — осторожнее. Хантер кивнул в знак понимания. — Если вы не против, я хотел бы посмотреть список имен, которые мисс Рейли давала вам за эти восемь месяцев. — Конечно. Тайлер залез в верхний ящик стола и протянул Хантеру отпечатанный список. — Всего семь имен. Хантер посматривал на Тайлера поверх листа. В глазах у него стояло вопросительное выражение. Тайлер сдержанно улыбнулся. «Вот так я и делал свои деньги, детектив. Мне пришлось быть логичным, практичным и, кроме того, предусмотрительным. И это всего лишь логично — прийти к выводу, что тебе потребуется список имен». Хантер молча прочел его. «Ничего особенного». — Никто из них так и не сделал предложения, продолжил Тайлер. — И ни одного из них мне не пришлось изучать подноготную. Встав, он подошел к бару. — Вы уверены, что я не могу предложить вам чего-нибудь? — Нет, спасибо, все в порядке. Тайлер плеснул себе бурбона. — Трудно представить себе, что дом, в котором я провел самые счастливые дни своей жизни, станет местом такого чудовищного действия. Он выпил. «Это правда, что я читал в газетах?» Он помедлил секунду. «Неужели киллер в самом деле использовал камин, чтобы сжечь ее?» Хантер молча кивнул. Тайлер рассеянно уставился куда-то в пространство, и Хантер понял, что его память вернулась в этот дом. В гостиную и к камину, которую он так хорошо помнил. Он сглотнул и торопливо сделал еще глоток бурбона. «И это действительно тот же убийца», который на прошлой неделе обезглавил священника. «Не стоит верить всему, что пишут в газетах», — ответил Гарси. «Я и не верю». Поэтому и спросил. «В данный момент это все лишь рассуждение». Тайлер подошел к большому окну, за которым открывалась панорама финансового района Лос-Анджелеса. «Город так сильно изменился. Думаю, что я его просто больше не понимаю». «А раньше понимали?» — спросил Гарси. Тайлер улыбнулся. — Вот тут вы попали в точку. — Если с вами все в порядке, я бы хотел показать вам несколько снимков, которые мы сделали в доме, — сказал Хантер и не стал медлить, почувствовав нерешительность Тайлера. — Не беспокойтесь, — уточнил он. — Снимков жертвы тут нет. Тайлер уставился в свой стакан. Его беспокоило что-то еще. Хантер понимал, что именно. Снимки могут вернуть воспоминания о доме и о жене. — Я понимаю, что это тяжело. Тайлер покачал головой и вернулся к своему столу. — Все в порядке, детектив. Хантер положил на стол Тайлера несколько фотографий. Все они показывали главную гостиную в доме на Малибу. — Нам бы хотелось, чтобы вы взглянули на эти снимки. Посмотрите. Может, что-то покажется вам странным или не на месте. Тайлер несколько секунд изучал каждую из фотографий. — Трудно сказать. Я же восемь месяцев не был в доме. И компания, которая убирает в доме, могла что-то переставить. — Это мы понимаем, — согласился Хантер. Но, может быть, что-то действительно привлечет ваше внимание. Тайлер допил свой бурбон, собрал все фотографии в аккуратную стопку и устроился в своем кресле. Он тщательно просмотрел их, временами хмурясь, а порой щурясь, словно стараясь что-то припомнить. Оба детектива, Безмолвно наблюдали за его реакциями. На полпути он остановился. Что-то привлекло его внимание. «Вы что-то заметили?» — спросил Хантер. Талер поднял указательный палец, прося минуту внимания. Затем порылся в других фотографиях, пока не нашел ту, которую искал. «Что вы увидели?» — настаивал Хантер. Гарсия наклонился вперед, вытянув шею. Талер положил фотографию перед детективами. Она изображала большой камин, сложенный из речных валунов. «В камине что-то изменилось?» — спросил Хантер. «На каминной полке», — ответил Тайлер. Оба детектива впились глазами в фотографию. Каминная полка была украшена несколькими предметами. Маленькие вазочки, пара фотографий в рамках, статуэтки. Что тут изменилось? «Временами память у меня ленится, но одно я помню точно». Кейт никогда не держала в гостиной рамки с фотографиями. Он ткнул в изображение указательным пальцем. В прихожей, да, но никогда в гостиной. У нее было какое-то суеверие по этому поводу. Она думала, что это приносит несчастье. Вот эти рамки на камине. Он яростно замотал головой. Их, вне всякого сомнения, не было, когда мы жили в этом доме.